Глава 6 В Международном аэропорту Кансей была шумиха, вызванная незаконным проникновением в страну, но в целом по Японии в эти дни было спокойно. Ожесточённая битва между Минору и Реймондом произошла в духовном измерении, и обычные люди о ней даже не подозревали. Агрессивная активность антимагического движения затихла, от США не было настойчивых просьб о выдаче майора Сириус, а Великий Азиатский Альянс не появлялся в районе юго-западных островов. Министерству иностранных дел и силам самообороны такое мирное состояние дипломатии казалось зловещим. Что касается Великого Азиатского Альянса, причина его поведения была обнаружена в пятницу, 28 июня. Вместе с новостями, потрясшими весь мир. В эфире экстренный выпуск новостей. Напряжённый голос диктора новостей заставил повернуться к экрану Татсу и Миюки, сидящих за завтраком перед походом в школу. Татсу сделал это, держа палочки для еды, а соблюдая этикет, сначала положила палочки и только потом повернулась к телевизору. «Сегодня рано утром Великий Азиатский Альянс и Новый Советский Союз перешли в состояние войны друг с другом». Миюки широко раскрыла глаза. Если бы она держала палочки, то наверняка уронила бы их на стол. Тация, как и ожидалось, тоже положил палочки, после чего принял серьёзный вид, готовый слушать, что скажут дальше. «Этой ночью войска Великого Азиатского Альянса перешли границу к западу от озера Ханка». Далее они повернули на юг и начали продвигаться в направлении Уссурийска. Новый Советский Союз моментально мобилизовал дислоцированную во Владивостоке дальневосточную армию, и обе армии столкнулись в 30 километрах к северу от Уссурийска. Похоже, что ожесточённое сражение продолжается до сих пор. Миюки неуклюжим движением переместила свой взгляд на Тацию. «Они сама. Это довольно серьёзно». Тацию тоже отвёл взгляд от телевизора и встретился глазами с Миюки. Это военный конфликт, происходящий в районе близком к Японии. Он неизбежно повлияет на нашу страну. Даже голос отличался от обычного наличия в нём напряжённости. В телестудии перед камерой появился комментатор. Цель Великого Азиатского Альянса — захватить южную часть Приморского края. Этот регион, особенно Владивосток, имеет для контролирующего Корейскую автономную область Великого Азиатского Альянса огромное значение. Равносильно ножу, представленному горлу. Великий Азиатский Альянс, несомненно, с давних пор искал возможность избавиться от этой угрозы. На экране телевизора отобразилась карта. Увидев её, диктор убеждённым тоном сказал «Вот оно что. Однако, если они нацелились на Владивосток, то почему они выбрали маршрут продвижения на юг от озера Ханка? Кажется, что вторгнуться от Корейской автономной области было бы ближе. Великий Азиатский Альянс понёс огромные потери морской военной силы в войне с нашей страной, последовавшей после инцидента Йокогамы, и ещё не оправился от этого ущерба». При нападении на Владивосток с юга будет не хватать поддержки флота, поэтому, вероятно, им пришлось отказаться от маршрута нападения со стороны Корейской автономной области. Видимо, так и есть. Татсо согласился с объяснением комментатора. Да почему Великий Азиатский Альянс начал операцию по вторжению именно в это время? Я думаю, что полномасштабная подготовка началась более года назад. Японско-китайский мирный договор, заключённый в ноябре 2095 года, по содержанию был очень выгодным только для японской страны. Для восстановления авторитета Центральному правительству Великого Азиатского Альянса нужны внешние военные достижения. Решающим фактором, думаю, стал слух, который на днях начал распространяться между военными и связанными с ними людьми. «Слух?» Под нажимом диктор и комментатор сначала показал нерешительность, но всё же с неохотой раскрыл детали этого слуха. «Суть слуха в том, что официально признанный Новым Советским Союзом волшебник стратегического класса, доктор Безобразов, умер или лежит без сознания. Я этого не знал». Похоже, что Миюки нашла комментарий Татцу забавным, потому что она невольно хихикнула после него, несмотря на то, что до этого сидела с серьёзным лицом. Если учитывать качество военной силы обеих стран, то Новый Советский Союз находится в выигрыше, но с точки зрения количества сил у Великого Азиатского Альянса их больше. Кроме того, военная сила Нового Советского Союза распределена по Восточной Азии, Центральной Азии, Восточной Европе, а войска в Восточной Азии по большей части сосредоточены Северней, В сибирской армии Великий Азиатский Альянс, вероятно, подсчитал, что у него достаточно сил для победы при условии, что волшебник стратегического класса будет не боеспособен. Насколько достоверна является информация, что доктор Безобразов потерял боеспособность? Нельзя сказать, что эти слухи полностью безосновательны. Всего неделю назад в небе над хатиодзи, пригородом Токио, была зафиксирована магия, предположительно являющаяся магией стратегического класса Нового Советского Союза – И с того момента о Докторе Безобразове перестали поступать новости. А ведь ранее уже предполагалось, что крупномасштабная магия, поразившая полуостров Идзу в начале этого месяца, тоже принадлежала новому Советскому Союзу. Верно. Возможно, эти внезапные атаки были своеволием военных. Я считаю, что есть определённая вероятность, что Доктор Безобразов был привлечён к ответственности за это. И это означает, что Доктор Безобразов, призывавший общество к миру проектом Диона, является ответственным за внезапную атаку на полуостров Идзу. «А какие дальнейшие действия можно теперь ожидать от Великого Азиатского Альянса?» Немного растерянно заговорил молчавший до этого ассистент. Возможно, режиссёр дал указание особо не затрагивать вопрос проект Диона. «Дайте подумать». Комментатор поддержал смену темы, предложенную ассистентом. «Войска Великого Азиатского Альянса должны завершить начатое до того, как подоспеют подразделения из Сибири. Другими словами, они будут стремиться к скоротечно решающей битве. А новый советский союз, а Новый Советский Союз, в свою очередь, будет стремиться к затяжному бою, пока не подоспеют подкрепления. В этот момент диктор вернулся к разговору, и он тоже не вернулся к теме Безобразова. Думаю, именно так. Воспользуется ли сторона Великого Азиатского Альянса магии стратегического класса? Вполне допуская участие лейтенанта Люлилей, существование которой было недавно раскрыто. После этого обсуждения продолжились, но уже настало время выходить из дома, чтобы не опоздать в школу. Но опоздание нужно было беспокоиться только Миюки. Тацу лишь сопроводит Миюки до школы, после чего у него начинается свободное время. Они сама, чем ты займёшься сегодня?» Спросила Миюки Тацу во время поездки в электрокабинке. «Если меня не вызовет подполковник Казама, то поеду в ФЛТ». «Ты не поедешь к Лине?» «Поеду, если закончу остальные дела». Очевидно, это было связано с военным конфликтом между Великим Азиатским Альянсом и Новым Советским Союзом. Так подумала Миюки, и не стала больше ничего спрашивать. Ожидания от Ации подтвердились. «Особый офицер Аагура, я сожалею, что ситуация, навредившая нашим доверительным отношениям с тобой, продолжилась. Но, как ты знаешь, возникла чрезвычайная ситуация. Не мог бы ты как можно скорее прибыть на базу?» «Вас понял». Вернувшийся домой, Тация без раздыма согласился выполнить этот кажущийся эгоистичным запрос Казама. В сорок силами самообороны нет ничего хорошего, к тому же сейчас была неподходящая для глупого упрямства ситуация. Благодарю. Понял Казам эти мысли, Тацу или нет, но он лишь кратко ответил и поклонился. Новости о военном конфликте на Дальнем Востоке Минору смотрел в то же время, что и Тацу. Минору только что одержал победу в ожесточённом противостоянии, но всё равно не бездействовал, а Реймонд и Регул ещё не проснулись. Из-за природы паразитов было очевидно, что это не из-за расстройства от смены часовых поясов. Наверное, мне не следует об этом думать. Это может привести к шансу, так подумал Минору. Если военный конфликт затянется, то 10 главных кланов должны будут сосредоточить свое влияние на стороне Японского моря. Даже если победа продлится быстро, то победившая страна, воспользовавшись моментом, может направиться на юг, в Японское море. 10 главных кланов должны будут отреагировать на это, и им станет не до меня. Если комментатор в выпуске новостей был прав, то эта война была спровоцирована тем, что Тация своей контратакой нанёс Безобразову тяжёлый урон. Тация-сан почувствует в этом уронию. Интересно, это тоже своеобразная расплата. Минами пострадала от нападения Безобразова. Победа над Безобразовым откликнулась таким образом, что Тация потерял свободу действий в защите Минами. Если всё пойдёт так, как подумал Минору, то для Тации такие последствия, несомненно, будут довольно ироничными.